Глава 17. Лилайна не могла уснуть, ворочаясь с боку на бок, она думала об этом вечере, о возвращении в Рейн, о своём будущем и обо всём, что с ней уже успело случиться. Её слишком многое беспокоило и многое пугало. Привыкнув к манере принца не спать по ночам, она встала в надежде, что застанет его в своей комнате, занятого каким-то делом. Набросив на плечи полупрозрачную накидку, она воспользовалась тайным садом, чтобы тихо пробраться в комнату мужа, но тот спал. Когда дверца закрылась, принцесса в полной темноте нашла его руку, устраиваясь рядом, и казалось, что у его постели уснуть будет проще. Антракси не просыпаясь обнял её, прижимая к своей груди, а Лейлайна вздрогнула, слыша тихий шёпот. Птичка моя. Он действительно спал, даже сквозь сон стараясь ее защитить. «Я люблю тебя», — едва слышно прошептала Лилайна, прикрывая глаза и прижимаясь к нему. Оказалось, уснуть в постели мужа действительно было проще, чем в своей собственной, несмотря на жар мужского тела рядом или, напротив, благодаря ему и мерному дыханию у самого уха.